темно-рыжая собака. Ребенок стоял на углу улицы. Прислонившись плечом к высокому дощатому забору, он раскачивался взад и вперед и с безмятежным видом шаркал ногой по гравию. Солнце било в камне мостовой, и ленивый летний ветер клубил над улицей желтую пыль едва видные в пыли дребезжья двигались повозки ребенок стоял сонно поглядывая вокруг на тротуаре появилась маленькая темно рыжая собачонка она бежала ковыляя с озабоченным видом обрывок завязанный вокруг шеи веревки волочился за ней по тротуару собачонка невзначай наступила лапой на веревку и споткнулась она остановилась напротив ребенка И они посмотрели друг на друга. С минуту собачонка находилась в нерешительности. Потом робко вильнула хвостом, делая попытку завязать знакомство. Ребенок протянул руку и поманил собаку. Она с виноватым видом подбежала ближе, и между ними произошел обмен любезностями в виде дружеских шлепков, и ответных повиливаний хвостом. Во время этой церемонии собачонка с каждой минутой все больше приходила в раж, пока, наконец, одним из наиболее восторженных прыжков чуть не опрокинула ребенка на землю. Тогда ребенок с размаху ударил собаку по голове. Этот поступок, казалось, удивил, ошеломил и до глубины души потряс темно-рыжую собачонку. В полном отчаянии она распласталась у ног ребенка. Когда удар повторился, сопровождаемый сердитыми ребячими упреками, она перевернулась на спину и как-то на особый манер поджала лапы. В то же время ее глаза и уши робко молили о прощении. Она выглядела так комично, лёжа на спине и нелепо поджав лапы, что это показалось ребёнку очень забавным, и он несколько раз легонько шлёпнул её в знак... Поощрение. Но темно-рыжая собачонка отнеслась к этому совершенно серьезно и, видимо, сделала вывод, что повинна в очень тяжком преступлении, так как начала сокрушенно извиваться и проявлять свое раскаяние всеми доступными ей способами. Она просила, она молила, она снова и снова взывала о снисхождении. Наконец эта забава наскучила ребенку, он повернулся и пошел домой. Собачонка все еще продолжала умолять. Лежа на спине, она скосила глаза вслед удалявшемуся ребенку. Потом вскочила и побежала за ним. Ребенок неторопливо брел по направлению к дому, то и дело останавливаясь, чтобы обследовать различные интересующие его предметы. Во время одной из таких остановок он заметил, что темно-рыжая собачонка как тать крадется за ним по пятам ребенок поднял палку и ударил своего преследователя собачонка легла на спину и взмолилась о пощаде она лежала так до тех пор пока ребенок не перестал ее бить и не пустился снова в путь тогда она вскочила неуклюже и возобновила преследование по дороге домой ребенок несколько раз оборачивался И бил собаку, размахивая руками и заявляя во всеуслышание, что он ее знать не хочет, что она совсем никудышная собачонка, и с ней даже поиграть не интересно. За все эти свои недостатки собачонка тут же просила прощения и красноречиво выражала раскаяние, но продолжала украдкой следовать за ребенком. Она принимала все более и более виноватый вид и кралась, как преступник, припадая к земле. Ребенок подошел к двери дома. Собачонка усердно ковыляла за ним на расстоянии нескольких шагов. Когда ребенок снова обернулся к ней, она была так взволнована и пристыжена, что опять забыла про веревку, болтавшуюся на шее. Зацепившись за нее лапой, она ткнулась носом в землю. Ребенок уселся на ступеньках лестницы, и у него вторично состоялась беседа с собакой. Собачонка лезла из кожи вон, стараясь ему понравиться. Она с удивительной непринужденностью проделала несколько прыжков, и ребенок неожиданно убедился, что это стоящая собака. Он быстро подскочил к ней и жадно ухватился за веревку. Он втащил своего пленника в подъезд и повлек наверх по бесконечным полутемным лестницам. Собачонка старалась изо всех сил, но она была такая маленькая и слабая, что ковыляла по лестнице с величайшим трудом и не на шутку перетрусила, когда увлеченный своей затеей ребенок через уж резво полез кверх. Ей представилось, что ее влекут навстречу какой-то мрачной неизвестности, Глаза у нее стали совсем дикими от ужаса. Она неистово замотала головой и уперлась лапами в ступеньку. Ребенок удвоил свои старания, и между ними на лестнице произошла схватка. Победу одержал ребенок, потому что он был весь во власти своей идеи, и потому что собачонка была очень уж маленькая. Он добрался, наконец, со своей добычей до дверей квартиры и победоносно перетащил собачонку через порог. В комнате никого не было. Ребенок сел на пол и предложил собаке перемирие. Оно было немедленно принято. Собачонка с обожанием смотрела на своего нового приятеля. Вскоре они уже были закадычными друзьями. Когда собрались остальные члены семейства, они подняли ужасный крик, собачонку рассматривали со всех сторон, критиковали и всячески поносили, потоки презрения изливались на ее голову. Она была совершенно обескуражена и сидела, поникнув, как погибающее от засухи растения. Но ребенок с упрямым видом вышел на середину комнаты и принялся отчаянно вопить отстаивая свою собаку. В ту минуту, когда он, обхватив ее руками за шею, ревел, что было мочи в знак протеста, глава семейства, возвратившись с работы, вошел в комнату. Родитель пожелал узнать, какого черта этот поросенок так визжит. Ему очень длинно и многословно разъяснили, что это дьявольское отродье желает ввести в дом какую-то непотребную собачонку. Состоялся семейный совет, от него зависела участь собачонки, но она совершенно не уделила ему внимания. Она деловито жевала подол платица ребенка и была всецело поглощена этим занятием. Совещание длилось недолго, глава семейства был в этот вечер, как видно, весьма не в духе, и лишь только он убедился, что изумлению и негодованию его домочадцев не будет границ, Если эта собака останется в доме, как тут же постановил, что так тому и быть. Ребенок, тихонько всхлипывая, забился со своим другом в самый укромный угол, чтобы потолковать по душам, а отец семейства тем временем усмирял яростное возмущение своей супруги. Так темно-рыжая собачонка сделалась членом семьи. Ребенок был неразлучен с собакой и покидал ее только, когда ложился спать. Он стал ее покровителем и другом. Если взрослые давали собачонке пинка или бросали в нее, чем попало, ребенок принимался неистово и оглушительно протестовать. Как-то раз, когда ребенок, протягивая вперед ручонки и заливаясь слезами, с громким негодующим криком бросился на защиту своего друга — Ему в голову угодила тяжелая кастрюля, которой запустил отец взбешенной якобы недостатком учтивости со стороны собаки. С того времени тяжелыми предметами стали швырять в собачонку с большей осмотрительностью. Собачонка со своей стороны научилась так искусно изворачиваться, что пинки и метательные снаряды далеко не всегда попадали в цель. В маленькой комнатке, где находились печь, стол, конторка и несколько стульев, она действовала как искусный стратег, увертываясь, притворно нападая и снова отступая за мебель. Она умела заставить четырех людей, вооруженных щетками, палками и пригоршнями угля, изощряться в изобретательности, чтобы задать ей трепку. И если даже это им удавалось, они очень редко могли нанести ей серьезные увечья или хоть сколько-нибудь заметные повреждения. Но в присутствии ребёнка этих сражений не происходило. Было установлено, что как только принимались мучить собаку, ребёнок поднимал рёв, а стоило ему начать, он впадал в такой раж, что утихомирить его уже не было никакой возможности, и благодаря этому собачонка имела в его лице надёжную защиту. Но не всегда ребенок был поблизости. По ночам, когда он спал, его рыжий приятель поднимал в каком-нибудь темном углу дикий жалобный вой, крик беспредельного одиночества и отчаяния, который дрожью и рыданиями отдавался по всему двору, заставляя людей разражаться проклятиями. В таких случаях рыжего солиста немедленно загоняли в кухню, употребляя для этой цели самые разнообразные предметы домашнего обихода. Бывало, что и сам ребенок бил собаку, хоть нельзя сказать, чтобы он имел для этого достаточные основания. Но собачонка всегда принимала эти побои с виноватым и покорным видом. Она была самой преданной собакой, и ей и в голову не приходило изображать невинную жертву или замышлять месть. Она терпела колотушки с глубоким смирением. И лишь только они прекращались, уже всё прощало своему другу и готова была лизать его руки своим маленьким красным языком. Если у ребёнка приключалась какая-нибудь беда, и сердце его разрывалось от горя, он забирался под стол и клал свою измученную головёнку на спину собаки. Собака неизменно была полна сочувствия. Она никогда не пользовалась случаем, чтобы напомнить своему другу те незаслуженные побои, которыми он награждал ее под горячую руку. С другими членами семейства у собаки не установилось сколько-нибудь заметной близости. Она испытывала к ним явное недоверие и страх, который ее охватывал, как только кто-нибудь приближался к ней, раздражал всех до последней степени. Они отчасти вознаграждали себя тем, что морили собаку голодом, но ее друг-ребенок вскоре научился заботиться о ее пропитании, а если он иногда забывал о ней, собака довольно успешно обслуживала себя сама. И так собачонка преуспевала. У нее появился такой оглушительный лай, что оставалось только удивляться, как такой крохотный клубочек рыжей шерсти мог его издавать». Она перестала выть по ночам. Иногда, правда, она начинала вдруг, словно от боли, повизгивать во сне. Но это, вероятно, происходило лишь в тех случаях, когда ей снились гигантские яростные псы, грозно щелкавшие на нее зубами. Ее привязанность к ребенку росла с каждым днем, пока не превратилась в нечто возвышенное. Он появлялся, она виляла хвостом. Он уходил. Она погружалась в отчаяние. Она различала звук его шагов среди всех шумов большого дома. Эти шаги звучали для нее как призыв. Их содружество было подобно монархии, управляемой самовластным деспотом. Этим деспотом был, конечно, ребенок, но никогда, ни на один миг осуждение или протест не коснулись сердца его единственного подданного. В глубоко скрытых от взора тайниках собачьей души распускались прекрасные цветы любви, преданности и непоколебимой веры. Ребенок нередко предпринимал путешествия в окрестностях дома с целью обследовать различные незнакомые места. Обычно его друг деловито трусил сзади. Иногда, впрочем, собака бежала впереди. В таких случаях она считала своим долгом ежесекундно оглядываться назад, чтобы удостовериться, следует ли за ней ребенок. У нее были самые высокие представления о чрезвычайной важности этих путешествий. Стоило посмотреть, какой у нее был вид. Она гордилась своим положением телохранителя при таком великом монархе. Но однажды... Глава семейства напился уж сверх всякой меры. Он вернулся домой и устроил дикий дебош, в котором приняли невольное участие кухонная посуда, мебель и его супруга. Это увеселение было в самом разгаре, когда ребенок в сопровождении темно-рыжей собачонки вошел в комнату. Они возвратились из своего очередного путешествия. Привычный взгляд ребёнка сразу отметил состояние, в котором пребывал отец. Ребёнок юркнул под стол, зная по опыту, что это относительно безопасное место. Собачонка, не будучи ещё искушённой в таких делах, не поняла действительного положения вещей. Она с интересом наблюдала внезапное исчезновение своего друга. Оно было истолковано ею так — весёлый прыжок. Она радостно затопала через всю комнату, чтобы присоединиться к ребенку. В эту минуту она оказалась олицетворением маленькой преданной собачонки, спешившей на зов друга. Тут ее увидел глава семейства. Он испустил радостный вопль и ударом тяжелого кофейника сшиб собаку. Собачонка, завизжав от изумления и страха, скорчилась у его ног. А затем пустилась на утёк, человек угостил её в догонку здоровенным пинком, и она отлетела в сторону, словно подхваченная стремительным потоком. Второй удар кофейником поверг её на землю. Тут, подобно храброму рыцарю, с громким криком появился ребенок. Не обратив никакого внимания на его вопли, отец, ухмыляясь, приблизился к собаке. Последняя, получив один за другим еще два пинка, оставила, по-видимому, всякую надежду на спасение. Она перевернулась на спину и как-то на свой особый манер поджала лапы. В то же время ее глаза и уши робко молили. О пощаде. Но отцу семейства пришла охота позабавиться, и он решил, что было бы неплохо выкинуть собаку за окно. Он наклонился, схватил животное за ногу и поднял вверх избивающееся тело. Весело взмахнув им несколько раз над головой, он с большой меткостью швырнул собаку в окно. Появление летящей собаки произвело во дворе переполох, В доме напротив женщина, поливавшая у окна цветы, испуганно вскрикнула и уронила цветочный горшок. Из другого окна с опасностью для жизни высунулся какой-то человек, чтобы проследить полет собаки. Женщина, развешивавшая во дворе одежду для просушки, дико подскочила на месте. Она держала в зубах булавки и потому прибегла к помощи рук, чтобы выразить застрявшее в ней восклицание. Она молча размахивала руками, словно у нее был кляп во рту. Мальчишки бежали с криком и визгом. Пролетев пять этажей, темно-рыжее тело глухо шлепнулось на крышу сарай. Оттуда оно скатилось в переулок на мостовую. Наверху ребенок разразился протяжным, горестным плачем и торопливо, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Он не скоро добрался до переулка. Он был еще так мал, что спускался по лестнице на четвереньках, становясь обеими ногами на каждую ступеньку и хватаясь руками за предыдущую. Когда за ним пришли, он сидел у тела своего темно рыжего друга. 1894 год.